Глава 6. Частное мнение российского гражданина. Владимир Владимирович Познер человек не глупый, согласитесь, достаточно жёсткий в своих оценках. И он жёстко выступает за легализацию лёгких и тяжёлых наркотиков. Я сейчас прикрываюсь этим великаном, потому что моя точка зрения всем и так известна. Моя точка зрения проста. Принцип личной ответственности за своё счастье, своё здоровье, свою жизнь. Минимум патернализма, максимум личной ответственности. Каждый взрослый адекватный человек сам отвечает за себя, без нянек. Отсюда не напряжно вытекает и всё остальное: легализация оружия, проституции, порнографии, эвтаназии и наркотиков. Но чтобы сильно не отсвечивать самому, предоставлю слово Владимиру Владимировичу. Я действительно с ним встречался один раз в жизни, и мы действительно говорили об этой проблеме. Вот его точка зрения. Нужно реально смотреть на вещи. Наркотики самый выгодный вид бизнеса на планете. Никакая нефть, никакая проституция рядом не лежали. Рентабельность наркоторговли составляет тысячи процентов. А значит, никакие наказания, никакая смертная казнь не решат проблемы. Всегда найдутся люди, готовые рискнуть за такие сумасшедшие деньги. Во многих странах казнят, вешают за продажу и хранение наркотиков. Не помогает. Более того, в странах, где казнят за наркотики, Наркоторговля растёт, потому что она экономически выгодна. А почему выгодна? Потому что запрещено. Если мы сделаем так, что любой наркотик можно будет купить в аптеке за 3 копейки, то тем самым выбьем из-под ног наркомафии экономический фундамент, чтобы нельзя было на этом заработать. А не будет наркомафии, некому будет людей подсаживать на иглу. Как сейчас это происходит? Друг, возьми бесплатно, покури, кальнись. А когда человек подсел, включается счётчик. Теперь плати. Это немалых денег стоит. Сколько можно колоться на халяву? Легализовав наркотики, мы избежим подобной ситуации, соответственно, и наркоманов будет меньше. Простая экономика. Если рост числа потребителей никому не выгоден. Соответственно число это и не растёт. Параллельно нужно вести массовую антинаркотическую пропаганду в средствах массовой информации, в школах. Вспомните горький урок сухого закона в Штатах. Попытка запретить алкоголь не отменила, разумеется, потребности в нём. Только теперь эту потребность стали удовлетворять не государство и легальный бизнес, а бутлегерская мафия. Невероятно выросли цены, а государство вместо того, чтобы получать в бюджет налоги от продажи алкоголя, стало тратить огромные бюджетные деньги на борьбу с мафией. Двойная потеря. Знаменитая мафия, организованная преступность в США возникла именно на этом бессмысленном запрете традиционного наркотика алкоголя. Владимир Владимирович Вы предлагаете легализовать все наркотики или только марихуану, как в Голландии, спросил я. Мой собеседник ответил: От марихуаны, как справедливо отмечают многие специалисты, никакой беды вообще нет, и её, конечно, нужно легализовать. Но я иду дальше, чем голландское правительство. Я считаю, что легализовать нужно все наркотики. Конечно, этому будет бешено сопротивляться наркомафия. У них много денег, и они пойдут на все, чтобы не лишиться своих прибылей, то есть будут самыми активными противниками легализации наркотиков. Будут покупать политиков, общественных деятелей, публицистов, все их деньги делаются на запрете. Поймите меня правильно, я абсолютный противник наркотиков». Я считаю, что с наркотиками нужно бороться самым жесточайшим образом. И я не вижу другого пути победить эту заразу, кроме легализации. Многоуважаемая супруга Рейгана в своё время выдвинула лозунг, адресованный молодёжи: "Просто скажи нет". Замечательный лозунг, но совершенно нереальный. Что же касается Голландии. Опыт этой страны дают определённые основания полагать, что путь легализации наркотиков позитивен. Но что такое Голландия? Малюсенькая страна с малюсеньким населением. Решать проблему наркотиков нужно в мировом масштабе. Это международный бизнес, и нужно просто сделать этот бизнес невыгодным. Пусть переквалифицируются, торгуют оружием, антиквариатом, бриллиантами. А чем будут заниматься крестьяне Азии и Латинской Америки, которые выращивают наркотические культуры? Это всё равно что замочить их в сортире. Вы же отнимете у них хлеб, обрекая на голодную смерть, сказал я. Владимир Владимирович ответил: "Да, у них мы отнимем хлеб. Этот хлеб нам слишком дорого стоит. Да, они очень бедные люди. Да им нечего есть". Но их нива преступна. Придётся перепрофилироваться, придётся сажать что-то другое. Конечно, нельзя допустить, чтобы эти люди просто подыхали с голоду. И Запад, кстати, на сэкономленные от бессмысленной борьбы с наркомафией деньги может помочь этим крестьянам в перепрофилировании. Потому что сегодня результаты их крестьянского труда таков, что это просто бич для западного общества. Наркомания ведь опасна не только для самих наркоманов, бог бы с ними, но для того, чтобы достать деньги на наркотики, наркоманы идут на самые ужасные преступления: грабежи, убийства. Здесь я сказал. Я как-то прочёл мнение одного большого милицейского чиновника. Он считает, что до половины всех преступлений в нашей стране совершаются наркоманами в поисках денег на дозу. Владимир Владимирович продолжал. Другими словами, если бы больной человек мог за дёшево купить свою дозу в аптеке или даже как зарегистрированный наркоман получить её бесплатно в наркодиспансере, половины преступлений можно было бы избежать. И нового пути борьбы с наркомафией и наркоманией нет. Путь запрета мы уже проходили. Но вот сейчас наркотики запрещены, А толку ноль. Однажды я беседовал с офицерами управления по незаконному обороту наркотиков. Они признались, что МВД конфискует всего 10% наркотиков, остальные беспрепятственно попадают на чёрный рынок, сказал я. Мой собеседник поддержал меня. Вот вам эффективность запретительных мер, близкая к нулевой. А денег на это тратится немерено лучше бы их пустили на антинаркотическую пропаганду. Я заметил. истеричные женщины, почитав ваше интервью, скажут: "Народу только дай волю, все сразу друг друга перестреляют". Тфу ты. Э, сразу побегут в аптеку за дозой. Владимир Владимирович возмутился. Кто все? Вы побежите, я побегу, средний класс побежит. Истерички есть истерички. На них обращать внимания нет смысла. Нужно понять одно. Легализация спиртного не приводит к алкоголизации населения. А вот сухой закон приводит. Запрета наркотиков не существует. Существует только передача государством производства и распространения наркотиков из рук легальных производителей в руки нелегальных. И эта передача приводит к тому, что на рынок поступает ещё более вредный, разводяженный препарат. Можно, конечно, призывать расстреливать наркодилеров, их и расстреливают. Можно призывать вешать, их вешают. Можно призывать отрубать им головы, отрубают, как раз в тех регионах, где вся эта дрянь производится. Только толку ноль. Проблему надо решать всем миром, и путь один — легализация. «А вы сами курили марихуану, — Владимир Владимирович, — поинтересовался я курил, честно ответил Познер, но мало. А вот мои американские друзья делают это регулярно, и это при том, что табак они не курят вообще. Воздействие марихуаны очень индивидуально. У меня так: если настроение хорошее, и я нахожусь в обществе приятных людей, настроение у меня делается ещё лучше, и быть с этими людьми становится ещё приятнее. Если же настроение поганое и люди не нравятся, то идёт обострение этого неприятного ощущения. А ещё марихуана обостряет восприятие музыки. Я люблю музыку. У меня несколько тысяч разных пластинок сиди. Помню, однажды, когда я закурил марихуану и поставил музыку, то услышал её совершенно по-другому, богаче. Я уловил те инструменты, которые не слышались мною раньше. Но самое замечательное, что потом, уже без марихуаны Я эту музыку так и продолжал слышать. При этом совершенно нельзя сказать, что я привык к марихуане, что мне её хочется. И те мои друзья, не буду их называть, это очень известные люди, которые курят травку регулярно, делают это вовсе не из наркотической привычки, а просто для удовольствия, так же как арбуз едят, не от зависимости, а для удовольствия. С какого возраста вы предлагаете свободно продавать марихуану и тяжёлые наркотики, спросил я. Владимир Владимирович ответил: "Так же, как сейчас продаются легальные наркотики, алкоголь и никотин, с 18 лет. Кстати, сигареты, на мой взгляд, гораздо более опасные убийцы, чем марихуана. От них ежегодно в мире гибнут сотни тысяч людей". Если вдуматься, то втягивать в лёгкие дым вообще очень странное занятие. Но втягивают, прекрасно знаю, что это вредно, поскольку никотин вызывает сильнейшее привыкание. Мне с большим трудом удалось с него соскочить. Поделитесь опытом, попросил я. Вот что сказал мой собеседник. Я просто загнал себя в угол. Однажды я бросил курить на 8 месяцев решил, что теперь вполне контролирую ситуацию и могу позволить себе покурить один раз в день. Достал сигарету и пошло, поехало по новой. К концу каждого дня у меня голова уже вот такая вот была: с утра во рту будто кошки нагадили. Я стал искать повод, чтобы снова завязать, и нашёл его. А моя жена тогда очень хотела уйти с работы, но не решалась. И тогда я сказал: "Слушай, Если ты уйдёшь, я брошу курить, даю тебе слово. Она ушла, я бросил. Это не просто далось. У меня даже сны были тяжёлые. Однажды приснилось, что я нахожусь в каком-то городе, кажется, в Испании, стою у фонтана, рядом со мной стоит моя дочь Катя, которая вообще никогда не курила. И вдруг она открывает сумочку, достает пачку мальбора, зажигалку, дает мне сигарету, сама закуривает, мне подносит огонь. Я курю и плачу. Я плачу и потому, что она курит, и из-за того, что нарушил свое слово. Проснулся в слезах, лицо мокрое. У меня есть друг, который заведует психиатрическим отделением в больнице, и я ему рассказал про этот сон. И он ответил, что это абсолютно характерно для наркомана, просто случай из учебника, реакции организма на отсутствие дозы, ломка. Мне страшно даже трогать сигарету. Я прекрасно знаю, что будет, если я затянусь хоть раз. Я снова поеду. Это как у алкоголиков. Алкоголик, чтобы бросить, должен признать, что он алкоголик и больше капли в рот не брать потому что одна рюмка и сорвёшься. И в этом смысле я сигаретный алкоголик, а попросту говоря, бывший наркоман. Говорят, бывших наркоманов не бывает, сказал я. Но бывают завязавшие. Я завязал, парировал Владимиру Владимировичу.